Солнечный день. Стоим у моего подъезда. Марина, не сочти меня за безумца, но если мне суждено ослепнуть, я и это приму. Ведь это природа, а я всегда жил согласно ее законам. И подымая лицо к солнцу, подавая его солнцу, извечным жестом жреца и уже слепца. Слепота — прекрасная беда. И, голосом которым сообщают тайну, я не один. У меня были великие предшественники Гомер Мильтон, приношу тут же свою сердечную неизбывную благодарность доктору Александру Петровичу Прокопенко, тогда Бальмонта, вылечившему и так скрасившему неустанностью своей преданности и неподдельности со последние бальмонтовские здоровые годы. Счастливо, что вас друг другу подарила я, Господа, я Ничего не успела сказать. Я могла бы целый вечер рассказывать вам о живом Бальмонте, любящим очевидцем, которого я имела счастье быть в течение 19 лет. Бальмонте совершенно неотразимым и нигде не записанным. У меня целая тетрадь записи о нем и целая душа полная благодарности. Но закончу срочным и необходимым. Бальмонту необходимо помочь. Бальмонт помимо Божьей милостью лирического поэта, пожизненный труженик. Бальмонтом написано 35 книг стихов, то есть 8750 печатных страниц стихов. 20 книг прозы, то есть 5000 страниц напечатано, а сколько еще в чемоданах. Бальмонтом со вступительными очерками и примечаниями переведено Эдгар По, 5 томов, 1800 страниц. Шелли, 3 тома тысяча страниц. «Кальдерон» — четыре тома, тысяча четыреста страниц. И, оставляя счет страниц, простой перечень. Уальт Кристоф Марло, Лопе де Вега, Тирса де Малина, Шарль ван Лерберг, Гауптман, Зудерман, Егер. История скандинавской литературы. 500 страниц. Сожжена русской цензурой и не существует. «Словацкий». Верхлицкий, грузинский эпос Руставели, носящий барсову шкуру. 700 страниц. Болгарская поэзия, славяне и Литва, югославские народные песни и былины, литовские поэты наших дней, дайны, литовские народные песни, океания, Мексика, Майя, Полинезия, Ява, Япония, душа Чехии, Индия, Асвагоша, жизнь Будды, калидола, драмы, И еще многое другое. В цифрах переводы дают больше 10 тысяч печатных страниц. Но это лишь напечатанное. Чемоданы Бальмонта, старые, славные, многострадальные и многославные чемоданы его, ломятся от рукописей. И все эти рукописи проработаны до последней точки. Тут не 50 лет, как мы нынче празднуем, тут 100 лет литературного труда. Бальмонт, по его собственному при мне высказыванию, с 19 лет, когда другие гуляли и влюблялись, сидел над словарями. Он эти словари счетом не менее 15, осилил, и с ними души пятнадцати народов в сокровищницу русской речи включил. Бальмонт заслужил. Мы все ему обязаны. Вечный грех будет на эмиграции, если она не сделает для единственного великого русского поэта, оказавшегося за рубежом и безвозвратно оказавшегося, если она не сделает для него всего, что можно и больше, чем можно. Если эмиграция считает себя представителем старого мира и прежней великой России, то Бальмонт одно из лучших, что напоследок дал этот старый мир. Последний наследник Бальмонтом и ему подобными, которых немного, мы можем уравновесить того старого мира грехи и промахи. Бальмонт – наша удача. Я знаю, идут войны и воинская повинность, и нарушаются и заключаются всемирной важности договоры. Но благодарность Бальмонту – наша первая повинность, и помощь Бальмонту – с нашей совестью договор. Это срочнее и вечнее конгрессов и войн.